Потерянные для общества люди. Однажды группа поэтов поехала в колонию для несовершеннолетних читать стихи. Одна из поэтесс поделилась своим опасением с другом-поэтом. «Не знаю, я так не хотела туда ехать. Вдруг потом кто-то из них выйдет из колонии и меня найдет». «А зачем им это?» — удивился поэт. «Но мало ли...» К тому же они потерянные для общества люди. Им все равно не поможешь чтением нескольких стишков. Ты так считаешь?» «Да, им это совершенно не нужно». После выступления поэтесса и ее друг стояли во дворе, ожидая начальника колонии, который провел бы их обратно на выход. И случайно услышали разговор двух мальчишек. «Хорошо бы попросить у них книжку на память». — сказал один. — Подойди и попроси, — ответил второй. — Я стесняюсь. Поэт повернулся к собеседнице и спросил. — Ты по-прежнему считаешь, что мы съездили зря? Та ничего не ответила и опустила глаза.